Глава 34. Эскизы рекламы для товаров Эмсенд и Ко и Американской сахарной компании, которые Юджин представил своему будущему патрону, были очень своеобразны. Как уже говорилось, Юджин обладал богатой, искрящейся фантазией, и когда он был здоров, идеи так и теснились в его голове и без всяких усилий принимали зримую форму. Мистеру Саммерфилду требовались... трамвайные плакаты, афиши и газетные объявления всевозможных размеров, и от Юджина он ожидал не столько текста или подбора шрифтов, сколько художественной выдумки и яркости исполнения. В каждом отдельном случае надо было довести до сознания покупателя одну определенную мысль с помощью яркого, обращающего на себя внимание рисунка или эскиза. Юджин отправился домой и сначала взялся за рекламу для сахара. Он ничего не сказал Анджеле о цели своей работы, чтобы потом не разочаровать ее, а сделал вид, будто занялся набросками просто так, для собственного удовольствия, но с тем, чтобы потом за небольшую плату предложить их какой-нибудь компании. При свете рабочей лампы под зеленым абажуром он рисовал руки, захватившие квадратные кусочки сахара серебряными или золотыми щипчиками, или просто пальцами сахарницы, до краев наполненные блестящими кристалликами сахарного песку, синюю с золотом чашку и шестигранный кусочек сахара на белоснежной скатерти и многое другое в том же роде. Работа подвигалась быстро и легко, и когда на одну эту тему у Юджина набралось штук 35 набросков, он переключил свое внимание на парфюмерию. Сначала его смутило то, что он не знает флаконов выпускаемых компанией, но потом он сам придумал оригинальные образчики флаконов, некоторые из них были впоследствии приняты фирмой для производства. Он набросал для собственного развлечения несколько эскизов коробочек с этикетками а затем сделал ряд композиций например коробка флакон изящный носовой платок и белая женская ручка после этого мысли его обратились к производству парфюмерии к разведению и сбору цветов он старался представить себе типы мужчин и девушек занятых этой работой и на другой день поспешил в центральную публичную библиотеку надеясь найти там книгу или журнал по этому вопросу отыскав все что ему было нужно а вдобавок несколько статей о выращивании сахарного тростника и о сахароварении, подсказавших ему кое-какие мысли, Юджин решил поместить в правом верхнем или левом нижнем углу каждого эскиза изящный флакон духов или красивый пакетик сахара, а в центре изобразить какой-нибудь момент производственного процесса. Он стал припоминать, кто из художников мог бы осуществить его идеи. Ему нужны были шрифтовики, жанристы, талантливые колористы, В которых можно было бы пригласить за небольшую плату. Он вспомнил о Джерри Мэттьюзе, работавшем когда-то в чикагской газете «Глоб». Где-то он сейчас. О Филиппе Шоттмейере. Под его руководством из Шотмейера вышел бы прекрасный работник, ведь он блестящий шрифтовик. А о Генри Хейри, который работал в Уорлде. Юджин нередко беседовал с ним на тему о рекламе и афишах. Вспомнился Юджину и молодой Моргенбау. Большой мастер по части изображения человеческих фигур — надеявшийся к тому же, что Юджин даст ему возможность показать себя и еще человек 8-10, чью работу он знал по журналам самых первоклассных специалистов своего дела. Он решил сперва посмотреть, чего можно добиться с тем штатом, который был лицо, а затем часть работников уволить и быстро заполнить свободные вакансии, чтобы таким образом сколотить хорошую рабочую группу. Уже при первом соприкосновении с Саммерфилдом, Он воспринял кое-что от беспощадности, присущей этому неугомонному человеку, и был готов проявить ее по отношению к своим подчиненным. Все то, что сулило успех, всегда увлекало Юджина. И сейчас надежда выбиться из отчаянной нужды, от которой он так настрадался, обострила его способности. За два дня у него набралась внушительная папка эскизов и рисунков, которую он вполне мог показать своему будущему патрону, и Юджин предстал перед ним, почти уверенный в успехе. Мистер Саммерфилд углубился в просмотр его эскизов и вскоре стал обнаруживать признаки оживления. «Да, знаете ли, — соизволил он, наконец, сказать, — материал нескучный. Если вы будете продолжать в том же духе, пять тысяч в год вам обеспечены. Конечно, вы еще новичок в этом деле, но уже сумели уловить самую суть». И он уселся рядом с Юджином, чтобы показать ему, какие усовершенствования можно внести в его идеи с практической точки зрения.